Глава 8. Криминалиссимо. Разговор с председателем Секона Бернхардом Спенсером был тяжелым и закончился ничем. Спенсер не захотел согласиться с доводами Яна, изложенными в докладной записке, а Лапара не нашел нужного тона, чтобы доказать свою правоту, хотя чувствовал, нет, знал, что будет так, как он сказал. Оставшись наедине с самим собой, Лапара глубокомысленно пробормотал «наши желания всегда ограничены чьими-то возможностями» и стал ждать, когда сбудутся его предположения. Ждать ему пришлось недолго. Уже на второй день после аудиенции у председателя Секона события начали развиваться в точном соответствии с расчетами Лапары. Их можно было бы разбить на две группы – внешние и внутренние – Внешними, по отношению к самому Яну, могли считаться события, связанные с зеркалами, мечами дьявола и ответные действия людей. Внутренними – все, что происходило в непосредственной близости от советника и касалось его самого. Предсказания по внешним событиям о качественном изменении контроля за человечеством сбылись практически по всем пунктам. Лапара предугадал даже появление нового типа зеркал мертвяков, а затем и сфера зеркал, нацеленных на активные эволюции внутри Солнечной системы. Не предвидел он только попадание одного из мечей дьявола в Солнце. Внутренние события тоже развивались по плану, хотя и с небольшими отклонениями. Сначала к Лапаре заявился бывший дружок Екатерины Оскар Мехти в сопровождении своих ковбоев. И учинил самый настоящий допрос. Особенно его интересовало, куда девалась внучка Яна, не приходил ли к ней Кузьма Ромашин и не знает ли Ян, где тот сейчас живет. Лопара в дом визитеров не пустил, отвечать на вопросы не стал, а когда Оскар вознамерился войти силой и осмотреть жилой модуль, Ян вышвырнул непрошенных гостей одного за другим за пределы дома и закрыл дверь. Не помогли им ни приемы рукопашного боя, ни демонстрации оружия. Затем, вечером того же дня, Яну позвонил неизвестный и, не включая обратку, был слышен только голос, густой и хриплый, изображение отсутствовало, сказал «Старик, не суй нос в чужие дела, а то не доживешь до юбилея». «Кто говорит?» — хладнокровно спросил Лопара, включая поисковую систему. «Дед Пыхто», — раздалось карканье, означающее, очевидно, смех. Можешь называть меня заместителем дьявола, как ты обозвал того, кто связан с отелем, в своей докладной записке. Это предупреждение первое и последнее. Не умешься, мы займемся тобой и твоей красавицей-внучкой всерьез. «Троните девочку, найду и убью», — тем же спокойным холодным тоном проговорил Лапара. «А вычислить тебя будет просто, господин заместитель, несмотря на твою конспирацию. Ведь звонишь ты, небось, из дома правительства?» Молчание на том конце линии связи, тихий щелчок консорт отсечки, говоривший в недумении проверял, включена ли защита. Ян усмехнулся и выключил ВИОМ. Инг не успел определить точные координаты звонившего, но то, что звонили из дома правительства, сомневаться не приходилось. Подумав немного, Ян связался с Сеулом, где жил патриарх Секона Керри Йос. Виом долго был белым и бесформенным, как облако, в доме Йоса не торопились включать линию, словно опасаясь чего-то, и даже домовой молчал, не отвечая стандартной фразой автоответа «Никого нет дома, позвоните позже или оставьте свое сообщение». Наконец Виом обрел глубину и цвет, и перед лопарой возникла лысая голова Керри. «Кому это я понадобился в Европе?» «Мне», — сказал Ян. «Привет, старик, не разбудил?» «Привет, киборг. Сплю я мало, так что не стесняйся, звони. По делу или так?» «Хочу предупредить. Ты один из тех немногих, кто контактировал с отелем, и знаешь, чего можно ожидать от его шестерок. Будь осторожен, попроси у Спенсера обойму охраны, или лучше у Филиппа он даст». «Ничего я просить ни у кого не буду. С чего ты взял, что мне угрожает опасность?» Лапара помолчал. «Мне звонили и угрожали». «Мне тоже звонили», — отмахнулся Керри Йос. «Несерьезно все это. Если бы они хотели нейтрализовать нас, сделали бы это без предупреждений и детских угроз». «Это не детские угрозы. Наблюдатель, джентльмен и заставляет своих представителей действовать в соответствии с некой этикой, пусть и примитивной. Нам звонили не представители отеля». «А кто?» «Ты прав, говоря о примитивности угроз и вообще всего, что происходит». «Это не уровень отеля, тот действовал тоньше. В системе появился новый фактор беспокойства, который я назвал бы конкурентом. Он маскируется под отеля, но использует не только его технику, зеркала, но и запрограммированных людей. А люди есть люди, дорогой коллега. Они редко способны действовать безошибочно, особенно люди недалекие. Как Артур Мехти?» — Керри растянул бледные губы в усмешке — как Артур Мехти и кое-кто еще. Вот закончу кое-какие расчеты и сообщу. Тем более я посоветовал бы тебе подстраховаться. Именно такие люди и способны выполнить угрозу. Я достаточно пожил на этом свете, чтобы не бояться их угроз. Это ты подстрахуйся, да внучку береги. У тебя был Кузьма Ромашин? Навещал, хороший парень, умный, упрямый и рисковый, только постоять за себя не умеет. «Я дал ему выход на родовые знания, научиться. Это все, что ты хотел сказать?» «Все. Тогда прощай, киборг. Будет свободная минутка, заскакивай на чай. Сам я редко куда выхожу». «Я тоже», — проворчал Ян, выключая виом. Спустившись вниз, он приготовил себе кофе по-балтийски, со льдом и тонкой пенкой, посидел у видео, слушая последние новости, потом снова поднялся в свой кабинет и позвонил директору УАЗ. «Привет, спортсмен. Чем порадуешь?» «Ничем», — покачал головой Филипп Ромашин. «Футбольный мяч продолжает опускаться в недра солнца, что сопровождается интересными эффектами. Только что наблюдал по интервидео сводку новостей. Что такое «горячая опухоль»?» В месте погружения меча на солнечной поверхности образовалась гора высотой около двух тысяч километров. Со стороны действительно напоминает опухоль. Фурункул с температурой около восьми тысяч градусов, более светлой, чем фотосфера. «Понятно. Я, собственно, звоню по другому поводу. Не можешь ли ты прикрыть Керри?» «В каком смысле? Ему нужна охрана». Филипп в задумчивости оттянул пальцами верхнюю губу. «Ты думаешь, дело так серьезно? Ему угрожает опасность? Ему недавно звонили неизвестные доброжелатели и предупредили». «Кто?» «Если бы он знал, сказал бы». Ян не стал добавлять, что ему звонил неизвестный доброход, назвавшийся заместителем дьявола. «Хорошо, я организую». Филипп остро посмотрел на лопару. «Может, и тебе заодно?» «Мне не надо», — Ян улыбнулся. Что можно сделать с человеком, у которого не осталось ничего своего, кроме мозгов? Смотри, если что почуешь, звони. Разговор прекратился. Ян посидел немного за столом, колеблюсь, звонить Кате или нет, потом решил сделать это позже, переоделся в уник для прогулок и вышел из дома. Вскоре он высадился из маршрутного флейта, курсирующего от метро Риги до Взморья, в Лиэлупе, и направился через Дюны к заливу. Шел девятый час вечера, было довольно прохладно, везде еще лежали пласты ноздреватого снега, залив был покрыт льдом, весна о себе напоминала робко, и людей на берегу было мало. Ян постоял у кромки льдов, глядя на две башни хиларитов на фоне красноватого заката, затем направился по пластолитовой дорожке к пивной у Эдгара и вдруг увидел зеркало. Оно просто висело в воздухе на высоте дециметра над землей, двухметровый плоский лист, отражающий земной пейзаж в искаженном виде, и смотрело на сияние огней мегаполиса, подступившего вплотную к заливу. Ян подошел ближе, увидел свое кривое отражение с вывороченными в разные стороны коленями. Вспомнилось чье-то изречение: «Будь поосторожнее с зеркалом, не то увидишь свое лицо». Отражение скорчило рожу. «Красавец!» — проворчал Лапара, прислушиваясь к посвистам ветра в дюнах, и неожиданно для себя самого шагнул прямо в квадрат зеркала, как делал это не раз в бытность свою комиссаром безопасности. Тело продавило упругую пленку зеркала, свет в глазах померк, наступила полная темнота, по коже пробежала теплая волна. Ян сделал шаг, не видя, куда идет другой третий, и вышел обратно на берег залива. Все так же сиял и дымился невдалеке рижский мегаполис, невообразимо сложное дерево башен и геометрических фигур, все так же свистел ветер в сухих ветвях кустарника, но закат уже погас, небо было темным, ночным, если не считать вспыхивающее полотнище и объемная конструкции реклам, и Ян понял, что зеркало держало его не меньше часа. Оглянувшись на хилариты, светящиеся изнутри, как прозрачные стеклянные колонны, он собрался было вызвать такси, чтобы отправиться домой. И в этот момент с неба с двух сторон со свистом упали на берег два кутера без всяких опознавательных знаков и габаритных огней. Откинулись колпаки кабин, из них выпрыгнули по трое мужчин, вооруженные парализаторами и универсалами – окружили стоявшего молча без движения лапарру, и один из мужчин темнолицей, с бородкой и усами, сказал густым, хрипловатым голосом. «Ай-яй-яй-яй! Как же вы неосторожный советник! Мало того, что гуляете один, без охраны, так еще и зеркалами балуетесь. А если бы это оказался мертвяк?» «Это и есть мертвяк», — ровным голосом проговорил Ян. «Попробуйте, если хотите». «Да что вы говорите?» Удивился бородатый незнакомец. Кого-то он напомнил Яну, но кого именно вспомнить сразу было трудно. И мертвяк вас не убил, чудеса. Что вам угодно? Тем же тоном спросил Ян. Нам угодно знать, господин советник, над чем вы работаете сейчас. Мы покопались в памяти вашего домашнего инка, но, к сожалению, ничего не обнаружили. Очевидно, вы держите файлы где-то в другом месте или в голове. Незнакомец посмотрел на своих подчиненных, повел стволом универсала. «Курт, сними с него Тайф на всякий случай. Не дай бог, дедушка захочет смыться». Невысокий, но очень широкий приятель Бородатова ощупал запястье лопары, ни Тайфа, ни инкома, не нашел и отступил назад. «Ничего нет». «Странно. Что же это вы путешествуете без Тайфа и связи, старик? Недальновидно. Итак, я задал вопрос». «Я рассчитываю режим ГО», — вежливо сказал Ян. «Сноска. Режим ГО. Гражданская оборона. Форма тревоги, предполагающая эвакуацию населения из опасных зон». «Это мы видели. Однако нас больше интересует термин «паньтау».» «Впервые слышу». «Ай-яй-яй-яй», — с сожалением покачал головой бородач. «Вы нас огорчаете, советник?» «Мы совершенно точно знаем, что вы контактируете с Кузьмой Ромашиным, а он как раз и является главным разработчиком Паньтау. Кстати, не подскажете, где его можно найти?» Лапарро усмехнулся, вдруг вспоминая, где видел этого человека в свите Бернхарда Спенсера. Парень, скорее всего, возглавлял службу безопасности председателя Секона. «Передайте шефу, что он ошибся». «Какому шефу?» — не понял Бородач. «Спенсеру». Секундная пауза. «Валите его!» — выдохнул бородатый начальник секьюрити. «Допросим в центре. Старик знает больше, чем мы думали». Помощник Бородатого по имени Курт выстрелил в лопару из парализатора. Двое других парней бросились к нему, собираясь подхватить его под руки. Ян дождался, пока не дотронутся до него, и мысленным усилием включил тайф. Ему не нужно было носить блок ТФ-переноса на руке — Тайв был встроен прямо в тело, как и инком, и многое другое, в том числе консорт-аппаратура для дистанционного управления компьютером ОАС, где он хранил свои расчеты. Через секунду он вышел из рижского метро, связался с Владеленом Ребровым и рассказал ему о нападении. Керри Йос закончил вычисление, вышел из оперативного поля инка, то есть выдернул свое сознание из виртуальной реальности мира формулы связей, и с полчаса сидел в кресле, отдыхая, ощущая себя старым, немощным, разбитым и больным. Потом записал выводы на кристалл молика, сделал копию, стер в памяти инка весь расчет, уничтожил файлы с базовой информацией и вызвал домового. Юркий гномик Виц принес таблетку адаптогена и стакан с морсом. Керри проглотил красную горошину таблетки, запил морсом и снова немного посидел, откинувшись на спинку кресла, ожидая возвращения бодрости и сил. После смерти жены стимулов к жизни почти не осталось, спасала только работа на секон, связанная с оценкой деятельности отеля, редкие визиты детей и беседы с друзьями, не забывавшими его в трудную минуту. Но и они не могли помочь человеку, прожившему 120 лет и потерявшему желание жить. Двигаясь медленно и осторожно, он выкарабкался из кресла, воткнул одну иголку молика в шторку над окном, а вторую спрятал на самом видном месте, под кору одного из поленьев, лежащих у камина. Делал он это вполне сознательно, целеустремленно, так как чувствовал приближение смерти. Затем вернулся в кабинет, Включил инк и сделал запись. «Обмануть дьявола не грех, надо только помнить, что он не горит». Раздался звонок инкома. Керри включил обратку, и Виом высветил фигуру озабоченного Филиппа Ромашина. «Добрый день, учитель. Как чувствуешь себя?» «Как выжатый грейпфрут», — усмехнулся патриарх. «Хотя это обычное мое состояние. Я тебя навещу в скором времени, побеседуем». — Мне звонил Ян Лапара, На него пытались напасть неизвестные люди, в связи с чем я посылаю к тебе эшелон охраны. — Кому я нужен такой? — снова усмехнулся Керри. — Боюсь, что нужен. Жди, ребята скоро объявятся. Но тебе надоедать не будут. До скорого. Виом погас, но через несколько секунд загорелся вновь забыл сказать проворчал филипп лицо которого выглядело еще более мрачным будто он за это время успел получить неприятные известия я знаю что у тебя в гостях побывал мой внук он сейчас занят одним важным делом и просит твоей помощи не сможешь его проконсультировать я дал ему все что знал сам керри подумал хотя в принципе не возражаю пусть приходит. «Он не может, работа засекречена. Было бы хорошо, если бы ты сам к нему прилетел. Я дам координаты. Сил хватит?» Керри пригладил блестящий череп. «Ты же знаешь, тебе я отказать не могу». «Спасибо», — кивнул директор УАЗ. «Запиши код метро». Он продиктовал ряд цифр, и вем связи окончательно потух. «Меланезия, Ухуру», — пробормотал Керри Йос, повторяя адрес. «Не знал, что там есть база спасателей. Что ж...» Назвался груздем «Полезай в кузов. Придется лететь». Кряхтя встал, глотнул тоника, переоделся в стандартный всепогодный уник и вызвал такси. Через несколько минут он входил в метро Сеула, ничем не отличавшийся от подобных станций всей Солнечной системы. Не обращая внимания на взгляды прохожих, зашел в кабину и набрал продиктованный Филиппом код, затем вышел и лишь когда его подхватили под руки два роботоподобных Витца, понял, что кабина метро находится, во-первых, где-то в подземелье, во-вторых, вообще не на земле, судя по меньшей силе тяжести. Из-за угла коридора, проделанного в толще горных пород, вышел смуглолицый мужчина с бородкой и усами, соединившимися вокруг рта в кольцо, сопровождаемый двумя мрачноватыми молодыми людьми в синих униках с эмблемами с икона. «Приветствую вас, патриарх!» «На станции астероидного патруля», — сказал он на чисто датском языке. «Как вы понимаете, нам пришлось разработать специальную программу, имитирующую изображение и голос директора УАЗ. Зато в результате вы оказались здесь. Надеюсь, вы не владеете телепортацией, как ваш коллега Ян Лапарра. Ему каким-то образом удалось уйти». Керри рванулся из рук державших его молодцов, но они стояли нерушимо, как металлические глыбы. «Значит, в последний раз я разговаривал не с живым директором, а «Совершенно верно. Хотя это более серьезная программа. На вашем месте любой попался бы на эту удочку, не переживайте». «Чего вы хотите от меня?» «В последнее время вы интенсивно работали над проблемой зеркал и, по нашим сведениям, добились каких-то результатов. Мы хотели бы знать, каких». «Это все?» «Нет, не все». «Хорошо было бы послушать ваш рассказ о проекте «Паньтау».» «Впервые слышу о таком проекте», — честно признался Керри. Незнакомцы в синей униформе переглянулись. «И о своей работе вы, естественно, тоже ничего не сообщите». «Естественно». «Что ж, господин консультант, придется идти другим путем, более сложным, то есть сканировать вашу память». «Процедура эта не болезненная, но с неприятными последствиями. Вы можете стать дебилом Бородатый Борода-то кивнул Витцем, и те поволокли пленника вперед по коридору. Керри Йос снова рванулся из их рук, теряя последние силы, потом перестал сопротивляться, сосредоточил внимание на мозге, представил, что внутри тикает бомба, и нажал на кнопку взрывателя. Перед глазами встало стена пламени, и больше он ничего не мог увидеть и почувствовать. Энергоимпульс замкнул все нервные пути и буквально выжег клетки мозга, стирая память. «Эй, босс!» — окликнул один из сопровождающих бородача молодых людей, заметив, что тело патриарха обвисло в руках видцев. «Он, кажется, потерял сознание!» Тело Керри положили на пол лицом вверх, смуглолицый приложил к шее палец, подержал и выругался. «Старый осел! Он убил себя. Обыщите его!» Керри Йоса обыскали. «Ничего, даже таблеток нет, которыми он пользовался. Видимо, он предвидел свой конец». Бородач поднес губам браслет Инкома. «Шестой, что у тебя?» «В памяти Инка никаких следов, все стерто», раздался тихий, песклявый голосок. «Обыскали весь дом, ничего. Найдите блок-видео. Там полсотни моликов, легче забрать с собой и посмотреть на базе, не спеша. Хорошо, убирайтесь оттуда, не то столкнетесь с обещанной охраной», — смогла лица предводитель группы, бросил взгляд на тело Керри. «Доставьте его в ближайший хиларит и сделайте Пи-блокаду, пусть думают, что он умер от передозировки кайфеноса». Он толкнул носком ботинка, лежащая на тела, голова Керри Йоса откинулась, и стала видна ироническая усмешка, исказившая губы патриарха. Первыми заметили появление зеркал на борту мантоптерского корабля не безопасники, даже не исследователи, а хозяйственники, обслуживающие земной десант, операторы систем жизнеобеспечения модулей, зон отдыха, медицинских блоков, энергопитателей и мусороуборщиков. Сначала зеркала объявились возле жилых зон, обычные плоские двумерные листы, имеющие практически атомарную толщину. Затем такие же зеркальные квадраты и прямоугольники, с виду абсолютно ровные и гладкие, но искажающие любое отражение, появились и в центрах управления кораблем, и в ландшафтной зоне, на корпусе и в энергоотсеках. Росли они как грибы и вскоре стали мешать работе исследовательского отряда, опасавшегося контактов с ними, так как никто не знал, мертвяки это или нет. Для проверки зеркал на киллероопасность нужна была особая аппаратура или живые существа, например, крысы, которых еще надо было найти и доставить на космолет. Однако не зеркала оказались для землян главным сюрпризом, отыскалось кое-что посерьезней. Служба контрразведки имела особое подразделение, укомплектованное интуитивами, людьми с паранормальной чувствительностью, и один из них, сориентированный на поиск опасности, отметил нерасчетные колебания ментальных полей в кормовом отсеке Монтоптерского Левиафана. Юймэ Синь направила туда группу следопытов, которые после 20-часовых поисков обнаружили взрывное устройство на основе аннигиляционного заряда. Если бы оно взорвалось, корабль монтоптеров был бы ощутимо поврежден. Устройство обезвредили, подготовили засаду и через некоторое время задержали в месте установки бомбы агента отеля, которым оказался один из консультантов по науке министра безопасности. Его доставили в императив Центра службы безопасности УАЗ, попытались допросить, но он оказался запрограммированным на самоликвидацию и умер от прогрессирующего отека мозга меньше, чем за минуту. Аппаратура мысли скана, включенного всего за несколько секунд до этого момента, смогла поймать лишь последнюю мысль консультанта «Надо предупредить Артура, они знают». После этого Юй Мэй Синь доложила о смерти консультанта комиссару. Вдвоем они, минуя Сэкон, обратились к директору УАЗ и получили разрешение на разработку министра безопасности Артура Мехти и председателя Сэкона Бернхарда Спенсера. Первый этап разработки, наблюдение за подследственными, начался в день гибели Керри Йоса, советника-патриарха Сэкона в течение последних 20 лет бывшего комиссаром СБ, а затем и директором ОАС. Но о том, что за Артуром Мехти установлено наблюдение, знали лишь руководители спецслужб, что, в общем-то, противоречило закону, гласившему, что подобные мероприятия должны совершаться только с санкцией генерального прокурора и комиссии с икона по правам человека. И тем не менее слежка, ведущаяся с помощью спецсредств, спутниковых видеосистем и компьютерных систем, уже через два дня после ее начала дала результаты, что доказывало ее правомерность. На корабле мантоптеров было обнаружено еще одно взрывное устройство, уже другого класса, представляющее собой инициатор мини-коллапсара. Если бы это устройство сработало, мантоптерский корабль превратился бы в элементарную частицу, в черную мини-дыру со всеми, кто находился на его борту. Комиссар безопасности срочно созвал совещание, выработавшее план действий по предотвращению террористических актов и ограничению доступа к кораблю, включавший блокировку станции метро, которая была установлена на нем, и попытки уничтожения гиганта изнутри прекратились. Зато космолет попытались уничтожить извне. Два «Кога» класса «Свободный», принадлежащие погранслужбе Солнечной системы, один за другим атаковали мантоптерский корабль, имея на борту мощные ТФ-эмиттеры, свертывающие пространство в одномерную струну, и успели серьезно повредить космолет, прежде чем были уничтожены. Вели их видцы, что впоследствии было установлено, Но это не помешало Секону в лице председателя и министра безопасности объявить деятельность спецслужб агрессивной, превышающей пределы самообороны и противозаконной. 2 апреля состоялось заседание правительства Земли, где Артуром Мехти был поставлен вопрос о частичном служебном несоответствии комиссара службы безопасности Владелена Реброва что автоматически вело к временному отстранению его от служебных обязанностей до выяснения всех обстоятельств дела защиты мантоптерского гиганта. Отель нанес еще один упреждающий удар, использовав для этого значимость социальной иерархии человеческой цивилизации. Ликвидация лидера, носителя идеи, всегда играла большую роль не только в победе того или иного мировоззрения, но и в войне физической. Одновременно отель добился другой цели – уничтожения потрясателя мироздания, самого мощного ТФ-эмитра, когда-либо созданного людьми, хотя и не с помощью теннисного меча дьявола, на которого успешно отбивала ракетка специальной ТФ-антенны. В тот же день, когда в Москве состоялось заседание правительства Земли, Тритон содрогнулся от мощного взрыва, произошедшего в его недрах на глубине 92 километров. Это сработала аннигиляционная бомба, заложенная в шахте, которая вела к полости с Потрясателем мироздания. Конечно, Потрясатель имел многослойную полевую защиту и, возможно, не пострадал, но вместе с шахтой была уничтожена недавно установленная кабина метро, позволявшая людям обслуживать технику, и на пару месяцев, требующихся для прокладки новой шахты, Потрясатель стал практически никому недоступен.